Глава 32. Серёжа. Грёбаный Никита! Какого черта он делает у Адель? Или голубки наладили свои отношения и решили под шумок еще и воссоединиться? Правильно, почему бы и нет? За борт Серёжку. Там ему и место. И злость тут как тут же. Она моментально застилает мои глаза. Я больше не вижу этого хрена в окне, хотя уверен, что он до сих пор там торчит и зубы сушит. Не догоняя, за каким делом я тут нарисовался. А не вижу я его, потому что перед глазами стоит картинка, где я сворачиваю ему шею. А потом обтираю об него ошметки грязи с подошвы своих ботинок. Я ревную, черт возьми, ревную, Адель. К мужу, мать ее. На что я надеялся, спрашивается, являясь сюда без приглашения. На совести на честность этой девушки, как минимум. Мне бы послать их обоих к черту. А вместо этого я иду к входной двери и стучусь в нее. Громко всю злость, сидевшую внутри, вымещая на тяжелой металлической поверхности, кулак сбивая в кровь, и мне этого мало. Я как психопат, вернувшийся из командировки и застукавший свою благоверную с любовником. Заставляю себя успокоиться, когда слышу громкие энергичные шаги по ту сторону двери. Лампочка на крыльце загорается, и дверь распахивается. И надо видеть уровень невозмутимости на лице Адель, которым она меня встречает. Пару минут назад я представлял у себя в голове нашу встречу, прокручивал каждое слово по несколько раз. Я грезила о теплых объятиях, фантазировала о примирительном поцелуе, а внезапное появление бывшей настоящего оставило во мне только одно желание — начистить ему морду. Ни о чем другом я и думать больше не могу. А вот и я. На случай, если мой гнев распространится и на Адель, спускаюсь с крыльца и развожу руками. А разум поплыл, словно вылокал недопустимую норму забористого алкоголя. Не ждала меня. Даже, наверное, и соскучиться еще не успела. «Жаль, а я вот соскучился по тебе». Пару секунд, которые растягиваются просто до бесконечности, Адель с успехом разжижает оставшиеся мозги своим равнодушным взглядом, что может говорить только об одном. «Ни одна душа меня здесь не ждала. Мне даже шавки дворовые тут не рады». Сереж, ты что тут делаешь?» Произносит она самый тупой вопрос, что только можно было представить, дергано поглядывая себе за спину. В итоге она полностью показывается мне и выходит на крыльцо. Дверь за собой прикрывает, естественно. Переживает, что я увижу этого Никиту и сделаю из него жертву геноцида. Правильно, пусть попереживает. Такие моменты я за себя не ручаюсь. Я тут стою как бы. Пытаюсь поймать сигнал, только вот что-то не выходит. Протягиваю насмешливо, указательным пальцем постукивая по своему виску. Ты меня извини, я несу сейчас редкостную чушь. В какой-то степени меня понять можно. Я просто в глубоком ахуе сейчас нахожусь. А там, как правило, связь с мозгом на время теряется. По-хорошему, мне надо было валить отсюда сразу же, как только понял, что запахло жареным. Так нет же, захотелось нарушить вашу идиллию и увидеть все собственными глазами. Не самое лучшее время. Холодно отвечает, скрещивая руки на груди. Отец с минуты на минуту должен явиться. И? Так это же здорово. Я как раз с самого утра хотел пожать ему руку. Слова мои пронизаны изрядной долей скептицизма. Знаешь ли, у нас с ним сегодня состоялся задушевный телефонный разговор. Думаю, еще парочка таких звонков, и мы с ним станем хорошими приятелями. Вряд ли, отец сегодня не в настроении. Тебе лучше уйти, пока он не вернулся. Ей не понять, что я сорвался за три тысячи километров только ради того, чтобы увидеть ее. Да что, бради, какой-то телки я преодолевал такие расстояния. Максимум, что я мог раньше преодолеть, границу вседозволенности во время игрищ. Безусловно, я не ждал сиюминутного сближения. Но не думал, что в первую же секунду от меня попытаются избавиться, даже не выслушав. Это бьет по больному. Убираю руки в карманы кожанки, делаю шаг навстречу Кадель, вставая практически вплотную к ней. А она отстраняется от меня. Неприятно осознавать, что такая дистанция между нами стала для нее некомфортной. Не Никита ли стал барьером между нами? «А что будет, если твой отец увидит меня на пороге своего дома? Неправильно поймет свою дочурку?» Подумает, что она крутит с одним, пока другое у нее на разогреве? Ухмыляюсь, наклонившись слегка. Веки сами по себе прикрываются, когда улавливаю ее аромат, способный свести с ума. Задерживаю дыхание, чтобы не сойти на безумие. Что ты затеяла, ада? Я что-то не пойму. Тебе еще весело? Да как ты смеешь заявляться сюда без предупреждения и говорить подобную ерунду? Строго прикрикивает Адель. Максимально быстро и предельно четко мне прилетает пощечина. Она отрезляет мой помтюшися из ревности разум. «Этого мне и было недостаточно, чтобы прийти в себя. Вы все вокруг сговорились довести меня до нервного срыва, что ли?» На крика с дома выбегает Никитка, готовая порвать кого угодно. Тихушник стоял под дверью все это время и подслушивал. Ждал момент, когда я налажаю, чтобы выставить себя суперменом. «А душа, с тобой все в порядке? Он ничего тебе не сделал?» Лебезит он, бегая вокруг нее. Противно смотреть, как наиграно все это выглядит. Я нарочно громко харкаю, смачно сплевываю в сторону, чтобы привлечь все внимание к себе. Никитка переводит свирепый взгляд на меня. Что этому типу нужно от тебя? Я же просила тебя подождать меня в комнате, уворачивается Адель от него. Не слишком-то уж похоже это на воссоединение. Я по привычке опережаю события, надумывая о себе то, чего нет. Пора! Пора уже взрослеть и научиться различать действительное от надуманного. Пора учиться слушать людей, чтобы однажды они выслушали тебя, когда это потребуется. Да не могу я отсиживаться в комнате, когда ты тут с ним находишься. Заходи в дом. Никитка чуть ли не силком пытается затащить мою Адель. Не позволю даже прикасаться к ней. Рыкнув, запрыгиваю на крыльцо, стряхиваю его руки поганые и закрываю Адель своей спиной. Только тронь ее. Вылупив глаза, распускает он свои руки, пихает меня в грудь чисто девчачьим жестом. Весовые категории у нас ощутимо разные. «Как бы меня ни стращало желание съездить ему по роже, я стараюсь держать себя в усте. Накрываю его плечи своими ладонями, нагружая их весом, давлю на них. Под грузом ноги парнишки сгибаются в коленках, и он заваливается с задницей на походный стул, так удачно стоявший у стенки. а «Астынь, Никита! У нас садель все шито-крыто. Я и пальцем не трону ее. А вот ты, если еще раз ко мне прикоснешься, в твоей жопе станет надо дырку больше». Он подскакивает со стула, кидается в мою сторону. Дышит часто и громко, скривив физиономию. Но если он решил запугать меня, то вряд ли получится. На деле он только провоцирует, но и я хорош. Я понапрасну растрачиваю свои нервы и время на него, когда должен обратить все свое внимание только к Адель. «Ты думаешь, я тебя боюсь?» «Единственное, чего я боюсь, так это то, что ты запудришь ей мозги». Махнув рукой в сторону Адель, он брыжет слюной. «Я ведь знаю, что славишься ты не только первоклассной игрой в хоккей» но и репутация неисправимого разглядя и циника. Я не понимаю, как Адель могла связаться с таким, как ты. Ответ напрашивается сам по себе. Ты еще и на первоклассном уровне льешь девушкам в уши про себя. Оглядываясь на Адель, та стоит позади меня, как в воду опущенная. Давно Никита не летал по транзиту на орбиту. Откуда столько познаний обо мне и о моей репутации? Вступил в клуб анонимных сплетников? Ты много где наследил. Это у тебя спрашивать нужно, скольким девушкам за свою жизнь ты перешел дорогу. Насколько бы их ни было у тебя, все они придерживаются о тебе одного и того же мнения. И оно не самое лучшее, уж поверь. Долго же ему пришлось собирать обо мне информацию у каждой самки, которой я когда-либо переходил дорогу. Ну что за бред несет этот засунок? Можно подумать, я насильно заставлял их прыгать ко мне в койку. Но было пару раз, когда наши взгляды с девушками расходились сразу же после секса. Но это ведь был их выбор. Они знали, на что шли. Тем более, насколько я понял, о моей репутации циника и ее паре террориста ходит молва. Проблема в том, что каждая девушка, с которой я был, тешила себя иллюзиями приручить меня, а для этого выбирала не самый лучший подход. Каждая из них перекрывала собой кислород, а мне требовалась свобода. Как только она понимала, что ее приручалка меня не впечатляет, начинала искать проблему во мне. А нужно было искать ее в себе для начала. Я не был безнадежен, как оказалось. Адель удалось привязать меня к себе. Только ей и удалось приручить меня. Это не пустые слова, на то есть весомая причина. Я верю, совладав с нервами, спокойно отвечаю. Но Адель уже взрослая девочка и сама вправе решить, с кем ей можно общаться, а кого лучше вообще не слушать. Этот смельчак специально разворачивает Адель ко мне спиной. Он подхватывает ее руки, в глаза ей заглядывает, как преданный пес. Хвостом осталось только повелеть. А душа? Я готов поспорить на что угодно, что он всегда прикрывается одними и теми же отговорками. Наверняка он постоянно втирает тебе, что все, что о нём говорят, просто слухи, так ведь? Поверь, слухи не рождаются из ниоткуда. Он мерзкий человек, и ты хочешь стать такой же мерзкой, как он? Закатываю глаза и зеваю, посучав ладошкой по губам. Он раздражает меня своей правильностью. Только вот чую, за правильностью скрывается человек с гнильцой. и Я докажу это Адель, если до этого дойдет. «Эх, Никитка, Никитка, это была жалкая попытка настроить Адель против меня, но ты все равно молодец». Не жалея сил, хлопаю его по спине, продвигаю по направлению ко входу. «А теперь все оставишь двух взрослых поболтать». Вся сложившаяся ситуация Адель напрягает еще больше, чем меня. Шаркая подошва и домашних тапок, она оказывается напротив Никиты. Тянется к нему руками, в забудыхание спирает, когда кажется, что она сейчас заключит его в объятие. Но Адель лишь заводит свою руку за его спину, чтобы распахнуть дверь. Сука, я чуть не посидел. «Никит, правда, оставь нас, войди в том, пожалуйста». Этот чудик раскрывает в несогласии рот, чтобы ляпнуть еще что-то. Но Адель буквально припечатывает свою ладонь к его купам, заткнув тем самым. Тому только и остается, что глазами хлопать. Да с ненавистью таращится на меня. «Я прошу тебя, не нужно действовать мне на нервы. Если ты хочешь натравить меня на него, то не нужно напрягаться». «Этим ты точно ничего не добьешься, потому что у меня есть своя голова на плечах». Я растягиваю улыбку на губах, излучая самодовольство. Готов расцеловать эту девушку на глазах ее мужа за то, что хоть это и не так очевидно, но в глубине души мне кажется, что она на моей стороне. Адель бросает на меня коричненный взгляд из-за плеча и недовольно цыкает, заставив стереть с лица улыбку. разворачиваюсь от них спиной, чтобы не так очевидно демонстрировать им свое ликование. «Через пару минут мы с тобой продолжим разговор, хорошо?» «Хорошо», — слышу обиженный голос, словно у него отняли любимую игрушку, а затем раздается громкий хлопок дверью, после которого я оборачиваюсь и глубоко вздыхаю. «Чуешь? Дерьмом как-то заметно меньше стало разить». «И это ты взрослый. Детский сад, что у одного, что у второго», — попрекает Адель, раздраженно всплескивая руками. «А я не могу подавить идиотскую улыбку, смотря на ее хмурое личико» как подозрительно быстро меняется мое настроение, как только в моей жизни появилась Адель. Она способна как опьянить меня, так и сломить, как наделить силами, так и полностью вымотать меня и мои нервы. По щелчку пальцев. Меня тянет к ней, буквально порхаю в ее сторону. Я становлюсь напротив нее и стискиваю ладонями лицо, мечтая впиться в ее губы. Я знаю, что этим могу все испортить, поэтому просто смотрю на ее губы, которые она теперь соблазнительно кусает. Нервничает, как и я. И ты туда же. Вот какого ты мнения обо мне, да? Невольно улыбаюсь, пытаясь быть в меру серьезным. Тогда ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок, не играя мои игрушки и не писай мой горшок. Она закатывает глаза и, качая головой, расплывается в самой милой улыбке, которую я когда-либо видел. Дыхание перехватывает, голову будто бы кружит. Я наслаждаюсь этими секундами нашего мнимого счастья. И на какую только романтическую фигню не наталкивает меня Адель. Раньше улыбка девушки для меня была обычным признаком кокетства, эмоций, ничего не значащей. А теперь же улыбка Адель способна окрылить меня. Она лицетворяет спокойствие, счастье, радость и надежду. Надежду на то, что можно все еще исправить. «Дурак ты, Уваров!» — произносит она, закусывая щечку с внутренней стороны и отведя смущенный взгляд в сторону. «От тебя подобное даже приятно слышать. прочищая горло, и мое настроение вновь меняется». Душа моя с небес спускается в реальность. Ладно, могу ли я поинтересоваться, что он вообще у тебя забыл? О чем вы тут беседуете?» Адель скидывает с себя мои руки и принимается измерять шагами крыльцом и утеша меня перед глазами, как маятник. «Это не так уж и важно», — говорит она вымученно, топнув ногой. «Киваю. Меня нахер, можно сказать, послали, а я с этим соглашаюсь покорно. И это все, что я заслуживаю? Неважно, брошенное в меня наплевательски? Ну уж нет». «Нет, это важно!» Арус, схватив ее резко за руку, останавливаю. В голове теперь гудит, внутри все сырбит от нежелания оставлять все как есть. «Для меня это чертовски важно, как ты не понимаешь? Я же приехал сюда не для того, чтобы подышать столичным смогом. И уж точно не для того, чтобы мой список вопросов к тебе увеличился еще на парочку пунктов. Я хотел поговорить с тобой, объясниться, понять из-за чего ты сбежала, по какой причине игнорируешь меня». Голос мой слабеет, я отпускаю отель. А теперь я уже начинаю сомневаться, нужно ли все это мне знать. Приведет ли это к чему-то стоящему? Адель хватается за голову, словно ее пронзила невыносимая боль. «Вы точно сговорились. Послушай, Сереж. Нет, это ты послушай меня. Если ты перестал общаться со мной, потому что повелась на слова Альбины, то это глупость твоей стороны. Я готов поклясться, что у меня с ней не было ничего. Этот ребенок может быть от кого угодно, но он точно не от меня». Я могу отправить ее в клинику, заставлю сделать ДНК-тест. Я хочу, чтобы у тебя было подтверждение тому, что я к ней не причастен. Я готов пойти на все». Подхватываю ее за запястье и заглядываю в глаза точно так же, как проделывал этот хрен, чтобы почувствовать разницу между нами. Она есть хотя бы в том, что она не отводит от меня взгляд, в котором я наблюдаю понимание. «Только давай вернемся к тому, на чем мы закончили. Пожалуйста». «Я верю тебе», — шепчет она. «Верю». Тогда в чем проблема, Адель? Проблема в том, что когда ты мне был нужен, до тебя было невозможно достучаться. Ты исчезаешь в самый неподходящий момент. Ты был так необходим мне перед отъездом, но ты снова исчез, как будто тебя и не было вовсе. Сука. Я злюсь сам на себя и вымещаю всю злобу на сугробе. Матеряясь, спинаю его с такой силой, что ошметки грязи со снегом взлетают в воздух на приличную высоту. Своим поведением я пугаю, Адель успокаиваюсь, стараюсь, по крайней мере. Ты ведь многого не знаешь. Ты прав. Я многого не знаю о тебе и о твоей жизни, ровно так же, как ты многого не знаешь о моей. Так давай узнавать друг друга, раз проблема только в этом. Адель уходит в недолгие раздумья. Она глубоко вздыхает, смотря в вечернее небо. Печальный вид, а я так хочу, чтобы эта девушка никогда не печалилась из-за меня. Но как? Как, сука, это сделать? С чего мне начать? Не только в этом. Тихо произносит, все так же, глядя в небеса. «А в чем же тогда?» Она переводит мерцающий взгляд на меня. Мне страшно думать, что это слезы стоят в ее глазах. Я не готова сейчас говорить об этом. Давай встретимся завтра и все обсудим. Ясно. Убираю руки в карман и с поникшей головой разворачиваюсь, чтобы уйти. Видимо, мне нужно встать в очередь. Серёж, сегодня я правда не могу. Перед твоим приходом мы говорили о разводе, если тебя это хоть как-то успокоит. Торможу резко и замираю, хотя на самом деле хочется в пляс спуститься, Оборачиваюсь, чтобы убедиться, что я правильно расслышал. Поэтому Никита здесь. Он думает, что у него получится разубедить меня. Я фыркаю, вспомнив наглую рожу Никитки. «Этот мудак только и ждет, чтобы переманить тебя на свою сторону. В данный момент я не на чьей стороне. Я многое решила для себя, и вряд ли что-то способно изменить мое мнение. Для начала мне и этого достаточно». Лишь бы она говорила, это не для того, чтобы я поскорее свалил отсюда. Так значит, завтра встретимся, мне заехать за тобой? Адель спрыгивает с крыльца, подходит ко мне и протягивает руку ладонью кверху. Дай мне свой телефон. Я отправлю тебе место и время. А пока мне нужно спроводить Никиту. Не хочу, чтобы отец видел, что он приходил. Так быстро телефон в своих бесчисленных карманах я никогда еще не находил. Достаю, ввожу пароль и вкладываю в ее ладонь. Адель своими тонкими пальчиками энергично нажимает по цифрам, забавно высунув кончик языка при этом. «Хочешь, я им займусь? Прогоню его?» — предлагаю мысленно разминая кулаки. «Боюсь, этим ты ничего не решишь. До завтра, Сереж». Адель возвращает мне телефон, а я не могу принять ту мысль, что сегодня больше ее не увижу, что она останется с этим хреном. Сегодня она выбрала его. Я тянусь к ней хочу поцеловать ее, но в последний момент Адель просто отводит голову назад сравняв землю землей мою веру в то, что все наладится у нас. Что ж, печально улыбнувшись, я избавляю ее от неловкости, о себя от удушливой волны, вызванной сильнейшим желанием провалиться сквозь землю. До завтра, Адель. Если она не сдержит обещания и не напишет мне, то завтра для меня никогда уже не наступит. Я так и останусь торчать во вчера.